Глава четвертая В одно прекрасное утро, спустя два-три дня после упомянутого происшествия, Кэмми явилась с каким-то сверточком в руках Гарриет, села и, помявшись немного, начала. «Мисс Вудхаус, если вы не заняты, я имею сказать вам кое-что, сделать одно признание, и тогда со всем этим будет кончено». Эмма несколько удивилась, но, впрочем, просила ее говорить. В поведении Гарриетт угадывала серьезность, которая наряду с этим вступлением свидетельствовала о том, что готовится нечто значительное. «Я и не вправе», — продолжала та, «и, разумеется, не желаю ничего от вас таить касательно сего предмета. Я обязана обрадовать вас, что в известном вам отношении сделалось, к счастью, совсем другим человеком». не стану говорить лишних слов, мне чересчур стыдно, что я могла настолько утратить власть над собою. К тому же вы, вероятно, и так понимаете меня». «Да», — отвечала Эмма. «Надеюсь. Как я могла столько времени выдумывать глупости?» — горячо воскликнула Гарет. «Прямо затмение нашло какое-то. И что я в нем видела особенного? Теперь, встречусь ли я с ним, нет ли, мне безразлично». Хоть, может быть, из них двоих я предпочла бы его встречать пореже, любую дальней дорогой пойду, лишь бы с ним разминуться Но я больше не завидую его жене, ничуть не завидую и не восхищаюсь ею, как раньше. Наверное, она очаровательная и все такое, но, по-моему, она ужасная змея из люка. Век не забуду, как она на меня поглядывала в тот вечер. Однако, уверяю вас, мисс Вудхаус, я не желаю ей ничего худого». «Нет, пускай сопутствует всяческое счастье, мне оттого уже ни на миг не станет больно. А чтобы доказать вам, что это правда, я сейчас уничтожу то, что надобно было уничтожить давным-давно. Да и вообще незачем было хранить сама прекрасно знаю». «Краснее при этих словах, как бы ты ни было, сейчас я все это уничтожу, и особливое мое желание сделать это при вас, чтобы вы видели, как я образумилась». «Вы не догадываетесь, что в этом свертке?» — прибавила она смущенно. представлений не имею. Он разве дарил вам что-нибудь?» «Нет, здесь не подарки. Их так нельзя назвать. Просто кое-какие вещи, которыми я очень-очень дорожила». Она протянула сверточек к Эмми, и та прочла на нем надпись. «Бесценные сокровища». Это становилось любопытно. Гарриет начала его разворачивать — Эмма с нетерпением наблюдала. Из-под слоев серебряной бумаги показалась хорошенькая инкрустированная шкатулочка танбрической работы. гарет открыла ее. Изнутри она была заботливо выложена мягчайшей ваткой, но кроме ваты Эмма не увидела ничего, только маленький лоскуток липкого пластыря. — Ну, теперь-то вы вспомнили! — сказала гарет Нет, все еще теряюсь в догадках. «Странно. Никогда бы не подумала, что вы забудете случай с пластырем. Когда мы сошлись втроем вот в этой комнате, едва ли не в последний раз, всего за несколько дней до того, как у меня разболелось горло, прямо накануне приезда мистера Джона Найтли и миссис Найтли, по-моему, как раз в тот самый вечер, помните, он порезал палец вашим новым перочинным ножиком, и вы посоветовали залепить его липким пластырем. А так как у вас при себе пластыря не было... то вы сказали, чтобы я дала свой. Я вынула, отрезала кусочек, но оказалось, что чересчур большой, и он разрезал его пополам, потом покрутил в руках вторую половинку и отдал мне. А для меня, в моем тогдашнем помрачении, он стал сокровищем, и я, вместо того, чтобы пустить его в дело, спрятала его и берегла, и только изредка им любовалась. «Ох, Гарри, дружочек вы мой!» — скричала Эмма, вскакивая с места и закрывая лицо ладонью. — Знали бы вы, как мне совестно это слышать! помнили я? Да, теперь я все вспомнила. Все, кроме того, что вы сберегли эту реликвию. Об этом я до сих пор не знала. Но как он порезал палец, как я посоветовала заклеить порез пластырем, как сказала, что у меня его при себе нет. Ох, грехи мои, грехи! А у самой в кармане было сколько угодно. Одна из моих дурацких штучек. Видно, краснеть мне от стыда до конца моих дней. И по делам. Ну, продолжайте, садясь обратно. Что еще? Значит, в самом-то деле он был у вас под рукой? А я не подозревала. Это выглядело так правдиво. И все это время вы берегли ради него, словно драгоценность, обрезок пластыря? Сказала Эмма. чувствуя, как приступ стыда сменяется у нее насмешливым изумлением. И мысленно прибавила «Господи помилуй, чтобы мне когда-нибудь пришло в голову хранить в вате кусочек пластыря, который теребил в руках Фрэнк Черчилл. Нет, меня на такое не хватит». «А вот», — заговорила Гарриет опять, роясь в шкатулочке, «еще одно сокровище, и ему подавно нет цены. То есть, я хочу сказать, не было». потому что, в отличие от липкого пластыря, эта вещь однажды принадлежала ему. Эмма с любопытством оглядела заветную драгоценность. То была грызок карандаша, самый кончик, где уже нет графита. — Эта вещь — уже настоящая его собственность, — говорила гарет Помните, как-то утром, хотя вы, вероятно, не помните. Одним словом, как-то утром, еще до того вечера, Забыла, который это был день недели, то ли вторник, то ли среда. Он хотел сделать запись в своей карманной книжке насчет хвойного пива. Мистер Найтли что-то рассказывал о том, как варить хвойное пиво, и он хотел записать. Достал карандаш, но там оставалось так мало графита, что когда его очинили раз-другой, он больше не писал. Тогда выдали ему другой, а огрызочек остался на столе, ни к чему не пригодный. Но я не спускала с него глаз. и при первой возможности хватило незаметно и с той минуты не расставалась с ним. — Нет, я помню! — воскликнула Эмма. — Помню, как сейчас. Зашел разговор о хвойном пиве. Ну да, мы с мистером Найтли сказали, что любим хвойное пиво, и мистер Элтон решил, что тогда стоит его распробовать. Прекрасно помню. Погодите-ка, мистер Найтли стоял вот здесь, верно? У меня осталось такое впечатление. да — Не знаю. Не припомню что-то. Как ни странно, это мне не запомнилось. Мистер Элтон, помню, сидел вот тут, почти на том же месте, где я сейчас. — Ну хорошо, продолжайте. — Нет, это все. Мне больше нечего не показать, вам не сказать. Прибавлю лишь, что сейчас я намерена бросить и то, и другое в камин, и хочу, чтобы вы это видели. Бедная милая Гарриет. Неужели вы правда находили отраду в том, что берегли как сокровища эти вещицы? Да, дурочка я этакая, мне так стыдно теперь, вот бы сжечь их и сразу забыть. Очень дурно было хранить эту память о нем после того, как он женился. Я знала, что дурно, но мне не доставало духу с ними расстаться. Но горит, есть ли надобность сжигать пластырь? Огрызок старого карандаша не спорю, но липкий пластырь может пригодиться. — по мне лучше сжечь, — возразила Гарет. — Мне неприятно его видеть. Я должна избавиться от всего, что... Вот так. И с мистером Элтоном, слава богу, покончено. А когда же, — подумала Эмма, — начнется с мистером Черчиллом? В скором времени у ней появились основания думать, что начало уже положено. и надеяться, что хоть цыганка и не предсказывала Гарриет ее судьбу, но, может, статься устроила ее. Недели через две после той истории между ними произошло знаменательное объяснение и совершенно непреднамеренно. Эмма в тот момент ни о чем таком не помышляла, что придавала полученным ею сведениям сугубую ценность. Она лишь заметила вскользь и незначащем разговоре, что же Гарриет... «Когда вы выйдете замуж, я бы вам рекомендовала поступить так-то и так-то». Это сказано было, между прочим, но в ответ после минутного молчания послышалось. «Я никогда не выйду замуж», — сказанное очень важным тоном. Эмма бросила на нее быстрый взгляд, тотчас увидела, как обстоит дело, и после короткого колебания пропустить эту реплику «Мимо или нет» возразила. «Не выйдете замуж — это новость». Таково, однако, мое решение, и оно останется неизменным. И после короткой заминки. Надеюсь, ему причины не... Оно, надеюсь, не дань воспоминаниям об мистере Элтоне. — Об мистере Элтоне? Вот еще! — пренебрежительно вскричала Гарриет. — Ах, нет! — и Эмма уловила еле слышное. — Сравнится ли мистеру Элтону? Теперь Эмма задумалась серьезнее. Может быть, дальше не заходить? Остановиться на этом и сделать вид, будто она ничего не заподозрила? Пожалуй, Гарриет может принять это за признак холодности или недовольства. Или, пожалуй, сочтет ее молчанье призывом излиться перед нею полнее, чем следует, меж тем, как она решительно против прежней безудержной откровенности, этих непрестанных бесед на чистоту, о заветных видах и чаяниях. То, что надобно высказать и узнать, вероятно, разумнее высказать и узнать сразу. Всегда лучше действовать напрямик. Она уже наметила для себя границу, за которую нельзя выходить в ответ на подобного рода обращения Так ненадежнее ли будет для них обеих, если она без отлагательств огласит предостерегающий приговор своего рассудка? Да, решено. И она заговорила. Гарриет. Я не хочу притворяться, будто не понимаю вас. Ваше решение, а вернее предположение, что вы никогда не выйдете замуж, внушено мысль что человек, коему вы, может быть, отдали бы предпочтение, стоит слишком высоко, чтобы обратить на вас свои взоры. Разве не так? Ах, мисс Вудхаус, поверьте, я не дерзну рассчитывать. Я не совсем сошла с ума». Мне просто доставляет радость восхищаться им издалека и изумляться, и с благодарностью, с благоговением, которых он заслуживает, в особенности от меня, думать, сколь он неизмеримо выше всех на свете. Меня это ничуть не удивляет, Гарриет. Он оказал вам такую услугу, что ваше сердце не могло этим не тронуться. Услугу? Ах, больше! Неописуемое благодеяние! Стоит лишь вспомнить все это, и мои чувства, Когда я увидела, что он подходит ко мне с таким благородным видом, и то, что я вынесла перед тем, — это внезапная перемена. В одну минуту все переменилось от полного отчаяния к полному счастью. Это очень естественно, естественно и достойно. Да, по-моему, сделать такой хороший выбор с такими благодарными чувствами достойно, только... Увы, не в моих силах обещать, что этот выбор окажется для вас удачным. Я вам советую, Гарриет, не поддаваться вашим чувствам. Никоим образом не поручусь, что вам на них ответят. Подумайте хорошенько. Может быть, вам разумнее подавить свои чувства, пока не поздно. Во всяком случае, не отдавайтесь им безраздельно. Ежели в вас нет уверенности, что вы ему нравитесь, понаблюдайте за ним. Руководствуйтесь в ваших чувствах его поведением. Я предостерегаю вас теперь, потому что впредь никогда более не заговорю с вами об этом предмете. Я приняла решение не вмешиваться. Пусть уста наши ни разу не вымолвят ничего имени. Мы раньше поступали неправильно. Будем же теперь осмотрительней. Он выше вас по положению. Это правда. Вас разделяют преграды и препоны весьма серьезного свойства. И все же горит. Случались и не такие чудеса. Бывали еще более неравные браки. Ну, будьте осторожны. Я не хочу, чтобы вы лелеяли слишком радужные надежды, хотя чем бы это ни кончилось, знайте, что, устремив свои помыслы к нему, вы выказали отменный вкус, и я умею оценить это по достоинству». Гарриет с покорной благодарностью поцеловала ей руку. А Эмма думала, что такого сорта привязанность определенно не повредит ее другу. Она будет возвышать и облагораживать ей душу и должна оградить ее от опасности уронить себя.